Немного передохнув, они против желания уснули. На них навалился сон, тяжелый, подобный наркотическому. Они пытались сопротивляться, но сон победил, и они все равно уснули и видели сновидение. Им виделась великая тьма, поднимавшаяся, чтобы окутать их, поглотить, утащить вниз, разжевывая плоти и высасывая души, утягивая эти малые искорки жизни в жуткую вечность, куда более страшную, чем тот мир, в котором они находились. Проснувшись, они не увидели другого решения своей проблемы, кроме как продолжать поиски, намереваясь найти и убить эту тварь, которая копошилась в их мозгах. Таков был план — найти и убить. У них были при себе пистолет и топор. Кроме того, у гейвина в кармане лежала ракетница с ракетами к ней. Они намеревались сопротивляться, а это означало, что шанс у них все таки есть. Перед ними лежала неправильная путаница из извилистых коридоров. Местами ее пронзали столбы света, пробивавшиеся сквозь прорехи в кровле, И солнце тогда озаряло стены и залы, позволяя видеть их внутренность. Выбрав один из ходов, они последовали по нему. Ход сделался узким и низким, так что для того, чтобы выбраться из него... Им пришлось какое-то время ползти на руках и коленях, пока тоннель не привел их в просторный зал. Запах, подобный вони всех смертей и тлена, хлынул навстречу им горячей и удушливой струей. Захваченного им Гевина вырвало на стенку. «Надо было обойти это место», — проговорил он, утирая рот. «Как бы не добавить к нему», — высказалась Амелия. Закутав шарфами носы рты, они последовали дальше. Широкий поначалу коридор стал сужаться. Трупная вонь становилась сильнее. Они вновь попали в тесные ходы и продолжили путь, не ища ничего в частности, но просто исследуя. Наконец они пришли к большому провалу, широкому, глубокому и полному зловонию, однако освещенному, падавшим сверху сквозь трещины светом. Над ямой, на шарфе, привязанном к какому-то сухому шлангу, Висела женщина, облачённая в брюки-хаки и кожаную куртку. Она была в лётном наряде. На голове оставались очки. На черепе туго сидел кожаный шлем с наушниками. Кожа ее пожелтела, шея вытянулась. Плоть уже начинала гнить. Разложению способствовал горячий пар, поднимавшийся из ямы под ее ногами. Ноги женщины болтались над вонючей пустотой. Один ботинок уже соскальзывал с разложившейся ноги, готовясь упасть в яму. — Летчица, прокомментировал Гэвин. — Иначе быть не может. Каким-то образом она добралась досюда, и испытание оказалось ей не по силам. Она чувствовала то же самое, что и мы, ощущала это мерзкое присутствие, эту силу. Рядом с ней не оказалось человека, способного поддержать ее, поделиться силой. Она была одна и вышла из игры. Кивнув, Амелия заглянула в яму. А это что? Света было уже слишком мало. Только над головой еще кое-где светились золотые щели. Так что, вставив патрон в ракетницу, Гэвин выстрелил вниз. Ракета вспыхнула ярким светом, потом ударилась обо что-то и рассыпалась красными искрами. Яма была полна почерневшего мяса, гнилых потрохов и всякой требухи. Лицо Амелии медленно побелело. «Что такое?» — спросил Гэвин, глядя на нее в разгоревшемся свете ракеты. «Я прикинула ситуацию, Гэвин, и она хуже, чем мы предполагали. Это не здание, и это не город, и над нашими головами не трубопроводы, а вены или артерии. Там внизу — послед». Мы находимся внутри высыхающего трупа, огромного такого моллюска. Разве ты этого не видишь, Гевин? Там внизу матка, звездоголовые твари, они рождаются здесь. Погляди вокруг. Здесь нет никаких коридоров. Мы шли артериями через камеры для органов. Пусть они и не человекоподобны, однако в них помещаются органы. А это родовой канал, а там внизу... «Матка. Кости мы видели снаружи. Они извергнуты из пищеварительной системы, выброшены наружу, на землю, где время и холодные ветры высушили их. Кости людей и всяких прочих созданий, закончивших здесь свою жизнь. Эти звездоголовые, они соединяются и растут, на какой-то стадии отвердевают и более не разъединяются, после чего рождают потомство и умирают, оставляя эти раковины». «Ты ощущаешь это?» — спросил Гэвин. — Нет, я делаю вывод. Наверное, ты чувствуешь то же самое. Быть может, эти твари являются гермафродитами. Как только роды завершаются, носитель детей умирает. Потомство кормится тем, что может найти. Возможно, собственной мамашей. Не знаю, как назвать эту тварь. А потом они потребляют все, что проникает сюда через разрыв ткани сна. Эти сооружения — не дома в городе. Это останки мертвых существ, которые родили потомство и умерли. И цикл этот продолжается. Гэвин огляделся и сказал: Возможно. Я не могу быть абсолютно уверен в собственной правоте, однако, наверное, не слишком далека от истины. Уверена я в другом, в том, что находиться здесь нехорошо. Сейчас мы слишком близки к той силе, что властвуют здесь к твари, которую мы ощущаем, к твари, которая извлекает нас из наших же снов. Она где-то неподалеку. Это не сулит нам ничего хорошего. Нам нужно найти пищу, питьевую воду. И что самое главное, я уже не могу терпеть эту вонь. И они вернулись назад. Тем путем, которым шли, следуя сделанным топором-засечкам, разыскивая выход и опасаясь появления звездоголовых. Они едва ли не обрадовались холоду и пошли по усейной костями тропе к горам, взяв курс на центральный хребет, казавшийся покрытым землей и зеленью. Но едва они вышли в путь, центральный горный хребет задрожал. Дрогнул сам горизонт. Вершины словно бы вдохнули в себя повисший над ними зеленый туман, а затем выдохнули его обратно огромным клубящимся облаком. И тут они все поняли... Здесь не было городов, не было гор. Их окружали только неправильные формы раковины, древних, но еще рожавших существ. И некоторые из них были крупнее прочих. Они еще жили, огромные, как горные хребты, и, скорее всего, туго набитые созревающей новой жизнью. В утробе много больше, чем те, которые составили собой привлекший их сюда ложный город. Ибо перед ними находилось животное. Не гора, а невозможных размеров слизень, плоть которого еще не отвердела, но дрожала, подобно невозможно огромному желе. Гора задрожала снова и стронулась с места. Невероятно медленно, Но она сдвинулась. Конечно, не нетрудно было обогнать. Она продвигалась по дюйму. Ей потребуется не один день для того, чтобы оказаться там, где они бежали. И уже скоро они оказались на краю Черного, как уголь, моря. На берегу, не зная, куда направиться дальше. Волны плескали в лед, омывая носки их ботинок. По лицу Гевина потекли слезы. — Какое безумие! — проговорил он. — Лётчица в конечном счете была права. Амелия прикоснулась к его плечу. Слева от них прозвучал стук. Оба подпрыгнули — это была их старая приятельница, спасательная шлюпка номер три. Волны пригоняли ее ко льду и отгоняли обратно, продвигая вдоль края ледяного берега. — Пожалуй, Фортуна все же не совсем против нас, — сказала Амелия. — Гэвин рассмеялся, а потом повернулся лицом к горе. Трудно было сказать, движется она или нет. Гора как будто бы оставалась на прежнем месте, но он знал, что это не так. Щупальца, шириной и длиной в четырёхполосное шоссе, поднялись над тварью и хлестали в воздух. Они казались полосами камней и глины, однако теперь являли свою сущность. Лёд визжал под брюхом ползущего чудовища. Амелия бросилась к лодке, подскользнулась на льду, с трудом поднялась на ноги и вцепилась в нее. Корма лодки повернулась и ударилась в твердый лед. Еще несколько минут, и они вообще не заметили бы, что шлюпка только что была здесь. Волны снова унесли бы ее в море. Удержав лодку, Амелия посмотрела на Гевина. «Вёсла на месте». Гэвин поспешно присоединился к ней и улыбнулся. Она ответила ему улыбкой, а потом улыбка оставила ее лицо. Звездоголовые, от которых они как будто бы ушли, оказались много ближе к ним, чем гора. Они вновь составили единое существо, более крупное, чем прежде, но все таки намного меньше гороподобного чудовища. Они двигались быстрее, чем их родители и скользили по льду, размахивая щупальцами, раздевая пасти, усаженные многочисленными зубами. Облизывая воздух несчётным количеством выростов, должно быть, исполнявших у них роль языков. «Этого не может быть!» — проговорил Гевин. «Это безумие! И за одним безумием следует новое! Я должен проснуться!» «Я не стала бы задерживаться здесь и проверять, сон это или нет, гэвин Пошли! Надо бежать! Немедленно!» Они столкнули лодку в воду, запрыгнули в нее, оттолкнулись от льда веслами и оказались на темной и неспокойной воде. И отчаянно навалились на вёсла. Оказавшись у края воды, звездоголовая тварь рассыпалась на составляющие, и многочисленные тела скользнули в воду. Амелия и Гевин гребли изо всех сил. Звездоголовые плыли быстрее, они скользили под водой, подобрав щупальца. Они нагоняли и Амелия с Гэвином скоро поняли, что никак не сумеют оторваться от них. Амелия ждала, выставив пистолет. Чудовища высовывались из моря, размахивая щупальцами, пытаясь вцепиться. Амелия раз за разом стреляла, кого-то убивая, кому-то нанося раны. Вода загустела от крови. Гейвин отмахивался топором, пока, наконец, тот не застрял в ком-то из звездоглавов, вырвался из его руки, и канул вниз на дно морское. На какое-то мгновение нападение прекратилось. Пистолет опустел. Она использовала все найденные в самолете патроны. Топор был потерян. У них оставалась только ракетница. Достав из кармана, Гэвин положил ее на дно лодки. Взяв вместо оружия весла, они ожидали продолжения нападения. И став на колени в противоположных концах лодки, Приготовились к сопротивлению. Звездоголовые прихлынули снова. Они неслись роями быстрых тел и хлещущих, как кнутый щупалец. Амелия и Гевин отмахивались веслами, обрушивая их на чудищ, как только те показывались над бортом. Щупальца хлестали, как ветви дерева в бурю. Амелия ощущала, как они прикасаются к ней, обжигая своими присосками. Однако прочно присосаться к ней им не удавалось. Девушка отчаянно извивалась и сбрасывала веслом нападавших. «О боже!» – услышала она голос Гэвина и оглянулась. Один из звездоголовых поднялся над бортом лодки и обхватил Гэвина вместе с веслом, прижав последнее к его груди. Лопасть весла торчала вверх, словно шпага в прощальном салюте. Полностью погрузившись под воду, он увлек за собой Гейвина, как мать малого ребенка. Оказавшись за бортом лодки, над водой Гэвин устремил свой взгляд на Амелию. Та размахнулась и ударила веслом по щупальцам, однако хватка их оказалась слишком прочной. Чудовище не выпустило Гэвина. Лицо его побелело, как лед, Сделалось пустым. Прекратив сопротивление, он висел над водой. Щупальца поплотнее охватили его и с легким плеском утянули под воду. Амелия закричала, словно бы крепкие выражения могли отпугнуть тварей. Она продолжала бороться, размахивая во все стороны веслом, ударяя по головам своих врагов, явившихся теперь целой ордой. Щупальца окружали ее со всех сторон. Они цеплялись за ноги, били по рукам. Черная вода за бортом уже отливала кровью. Звездоголовые лезли в шлюпку со всех сторон, трясли борта щупальцами, то ли намереваясь разломать ее, то ли утянуть под воду. Отделенное от тело голова Гевина вынырнуло на поверхность, повернулось и исчезло в распахнутой пасти одной из звездоголовых тварей. И как только она собралась уйти вниз со своей добычей, вода вскипела плавниками. Налетели акулы во множестве. Большая белая высунулась из воды, закатила свои черные глаза, отхватила щупальца твари вместе с головой Гевина и ушла вниз. Акулы выпрыгивали из воды, словно летучие рыбы. Они перекусывали звездоголовок своими зубастыми пастями, хрустели ими, как сухим тостом, и уходили со своей трепещущей добычей в глубины. Словно стая волков, налетали новые и новые акулы, разрезая залитую кровью воду, хватая звездоглавов, утаскивая их прочь и под воду, для того лишь, чтобы, описав круг, вернуться и нанести новый удар. И вдруг битва прекратилась. Акулы победили. И исчезли вместе со звездоглавами. Одни для того, чтобы переваривать, другие, чтобы перевариваться. Накатила ночь. И неровная луна вынырнула из моря, чтобы повиснуть в удобном для себя месте над водой. Вода была неспокойной, лодку качала. Утомленная амелия распласталась на дне лодки, и утомление унесло ее в сон. Темные твари шевелились в ее голове. Когда Амелия проснулась на следующее утро, было еще темно, однако рассвет уже кровоточил красными струями и довольно скоро солнце, трепеща, выбралось наверх и разгорелось чистым золотом. Она подумала о Гевине, едва ли не ожидая увидеть его, как только соберется силами и сумеет подняться с дна шлюпки. Впрочем, участь его слишком ярко впечаталась в ее память. Она могла думать только о том, что плоть его нашла упокоение в нескольких морских чудовищах. Тем не менее, акулы спасли ее. Она подобрала брошенную Гэвином ракетницу. Он так и не зарядил ее. Амелия бросила бесполезную вещь обратно. По прошествии какого-то времени солнце согрело шлюпку и море, и Амелия заметила на поверхности воды плававшую вверх брюхом мертвую акулу, половина хвоста которой, скорее всего, предшествовавшей ночью, была отъедена акулами в припадке каннибальского безумия. Амелия подгребла к рыбине и увидела, что живот ее вспорот, и из него вывалились кишки. Трапеза была отвернута по какой-то причине. Пригнувшись к рыбине, она вырвала из живота кишки, затащила их в шлюпку, обрезала и бросила на дно суденышка, как огромные макароны под томатным соусом. Кишки были туго набиты помётом. Девушка по возможности вытряхнула его, отмыла кишки в морской воде и съела сырыми. Поначалу они показались ей вкусными, но когда она утолила самый острый голод, в животе ее забурлило. Тем не менее, она выхватила и бросила в шлюпку еще шмата кулятины на потом. Она не представляла, что теперь делать. Быть может, оставалось только попытаться найти дальше на ледяной равнине место, свободное от звездоголовых и гороподобного монстра. Если таковое существовало. Невзирая на присутствие льда, было удивительно тепло. Из шлюпки она могла видеть всю эту колоссальную тварь. Теперь, когда Амелия смотрела на берег, она занимала все поле зрения. Колос оказался еще ближе. Удивительным образом, меняя ландшафт, он скользил вперед по чудовищному слою слизи, выделявшемуся из-под него и облегчавшему движение к морю. Чудище действительно было с гору. Ей пришлось бы плыть вокруг него несколько дней, если это вообще было возможно. Амелия попыталась съесть еще кусок акулятины, однако солнце уже успело испортить потроха. Её вырвало за борт. Амелия отсчитала четыре дня, проведенных в море, и на этом сбилась со счета. Ей даже повезло. В шлюпку запрыгнула довольно крупная рыба, и она успела разможить ей голову веслом. Первым делом Девушка высосала мозг из разбитого черепа, разорвала голыми руками и впилась зубами в мягкое брюхо, отрывая куски и проглатывая их. Рыбина оказалась куда более съедобной, чем акула, и прикончив ее, Амелия почувствовала облегчение. Ничего другого в тот день у нее не было. На следующий день она снова проголодалась, однако ни одна рыбина не явилась на выручку. Она сумела выловить несколько плавучих льдинок и сосала их вместо воды. Амелия оставалась голодной днем и ночью. Она не спала. Там внизу, в ее снах, было слишком темно, так что она старалась не засыпать. Мысли ее говорили, что тварь приближается к ней. Она не разговаривала с девушкой, однако, тем не менее, общалась с ней общалась самым жутким образом, от которого она кричала во сне, а по коже бежали мурашки. Голод заставлял ее бодрствовать. В шлюпку могла впрыгнуть еще одна рыбина, и лучше думать о ней, чем о чудовищной твари, занимавшей весь обозримый горизонт. В начале дня Амелия заметила тюленя. Во всяком случае, похожее на него существо, проплывшее рядом с лодкой не слишком глубоко под водой, вполне различимая под отвесными лучами солнца. И теперь она надеялась наткнуться на другого, более глупого, который высунет голову из воды и будет дожидаться удара веслом. К полудню лодку подхватило какое-то подводное течение, понесшее ее в открытое море, подальше от береговой линии. И тут произошло нечто странное. Зрелище это было, видимо, но лишь отчасти, и воспринять его умственно было невозможно. Гора добралась до берега и уже собиралась спуститься в воду. И произошло вот что. С душераздирающим звуком растрескался весь край льда, и великая гора рухнула в воду, частью своей исчезнув под ней, как сказочный континент Атлантида. Чудовищные щупальца извивались над ней. Зрелище было настолько безумным, что Амелия начала хватать ртом в воздух, как выброшенная на берег рыба. Когда гора скользнула в воду, море вздыбилось, а вместе с ним и шлюпка. Гороподобное чудовище размером с небольшой континент подняло внушительную волну. Невероятная тварь все погружалась в воду и вдруг перестала погружаться. Чревом своим она прикоснулась к дну морскому, однако вершины ее поднимались над водой, и чудовищные щупальца размером с теквою раскачивались в воздухе и молотили воду, словно разгневанное дитя. Битый лед качался на волнах перед ней, и по всей непомерной длине этого живого горного хребта качались в воде айсберги, подобно кубикам льда в бокале шлюпку понесло к берегу, полностью захваченному этим бегемотом. И тут по всей видимой части твари раскрылась горизонтальная щель, раскрывавшаяся все шире и шире с таким громким треском, что Амелия невольно зажала уши. Трещина расширялась, распространяясь на целые мели. Внутри нее виднелись кривые зубы, каждой величиной со скалу. И была на них слюна, стекавшая крупными каплями, напоминавшими скорее снежную лавину. И паститу наполняла крупная пена, похожая на белую лаву, извергающуюся из жерла вулкана. Зубы сомкнулись со звуком оглушившим амелью. И когда немыслимая пасть эта снова раскрылась, она сделалась еще шире, низом своим касаясь льда. Вода устремилась в нее с силой цунами, прихватывая с собой спасательную шлюпку. Амелия взялась за весла, но грести было бесполезно. С такой силой и быстротой стремился поток в открытую пасть чудовища. Отрицать это было невозможно. Она заметила, как огромная губа шевельнулась, и лодка устремилась вперед к ней, набрав теперь еще большую скорость. «Но почему?» выкрикнула она, обращаясь к воде и ветру. Я же ничто! Она меня не заметит! Я даже на зубок ей не годна! Амелия расхохоталась, громко и истерично. Она слышала свой голос он пугал ее, однако не могла остановиться. А потом крошечная мошка, точка, схочущей еще меньшей точкой внутри, оказалась внутри окоэмленного пены рта уходящего за пределы возможностей зрения Амелии, и провалилась вниз, словно с великого водопада. Ударившись об один из колоссальных зубов, как комар, стукнувшийся в стену небоскреба, она разлетелась на части, которые вместе с еще хохотавшей Амелией исчезли под водой, устремлявшейся во чрево чудовища вместе с другими морскими тварями. Джо Лансдейл «В горах безумия» Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Ольга Усова